Виктор Ветер многократно усилился, и только благодаря силе притяжения камня мне удавалось оставаться на месте. Не стоило даже думать о том, чтобы оторвать ноги от камня. Теперь мне оставалось только тащить их, борясь с неистовым ветром. Попытался поставить преграду между мной и бушище стихией, но ничего не получилось, словно сам этот камень был против того, чтобы я использовал свою власть в океане познания. Он был здесь чужим, созданным другой силой, и пытался не дать мне заполучить нечто важное. Выходит, что ветер не пытается мне помешать. Он, наоборот, старается помочь и сдвинуть этот предмет как можно ближе ко мне. Но все его попытки тщетны. Слишком сильное притяжение исходит от камня. Только мне одному под силу взять этот предмет. Темный прямоугольник, примерно с мою ладонь, лежал на камне, излучая неимоверно сильную энергию. Почувствовать ее я смог, только оказавшись в непосредственной близости к предмету. Эта энергия принадлежала мне. Она ждала, когда я заберу ее. Вот только камень был против. Когда я потянулся к прямоугольнику, то смог коснуться лишь... ледяной каменной глади. Прямоугольник находился под каким-то защитным барьером, который мне предстоит разбить. И разбить его я мог, только попросив помощи у океана познания. А для этого мне необходимо было оторваться от камня. Предприняв несколько попыток, я понял, что это невозможно сделать. Оторвать ноги от камня я смогу, только оказавшись далеко от этого прямоугольника. Сейчас же я мог сделать только одно — отделить ноги от тела. Сила продолжала перекачиваться из меня в камень, и перехватить ее малую часть не составило труда. Энергетический клинок за долю секунды перерубил мне ноги, и в этот момент связь с океаном познания восстановилась. Ветер подхватил меня и держал, не позволяя вновь коснуться камня, и тогда я обрушил на невидимую защиту всю мощь бушующей стихии. Ослепительная молния ударила в то место, где находился предмет. За ней еще одна, еще, еще. Молнии били все быстрее, пока не слились в сплошной поток нестерпимого яркого света, а затем раздался оглушительный грохот. Меня откинуло в сторону, с легкостью сломив сопротивление ветра, но сейчас я уже был свободен и легко смог вернуться обратно к камню. В том месте, куда ударил шквал молний, камень раскрошился, и поверх этих крошек лежал тот самый прямоугольник. Он был невредим, и лишь небольшие электрические разряды, что пробегали по нему, напоминали о произошедшем несколько секунд назад. Камень еще не отошел после сокрушительного нокаута, и я смог опуститься на его поверхность без последствий. Прямоугольник оказался у меня в руках, и в этот момент зов прекратился, а я оказался высоко над островом, обдуваемый ласковым ветром, который приносил успокоение. В руках у меня был футляр, выполненный из неизвестного материала. Внутри этого футляра лежал... Самый невероятный предмет, который я только мог себе представить. Энергетический скальпель. Поздравляю тебя, Виктор. Ты смог получить ключ силы. Теперь ты перейдешь на совершенно иной уровень. Принятие ключа силы — это первый шаг к настоящему величию, — донесся до меня голос владыки Сантера. Он прилетел с порылом ветра и исчез. Помню, что учитель Кентен тоже рассказывал мне о ключе силы. Это была одна из обязательных составляющих для того, чтобы стать великим мастером. И получить ключ силы возможно лишь на ступени мастера. Неужели я смог так сильно подняться в силе? Этот скальпель практически ничем не отличался от тех, что я видел в детстве в исполнении отца, мамы, дяди Свена и дяди Элрика. Он также состоял из чистой энергии, вот только никто его не создавал. Он сам появился в моем океане познания. Когда я коснулся скальпеля, то он просто исчез. Единственное, что произошло в этот момент... Все вокруг моментально успокоилось, словно вся эта буря была вызвана именно ключом силы. Я хотел вернуться и посмотреть, что случилось с камнем, да и с островом, но меня вышвырнуло прочь из океана познания. На этот раз открыть глаза удалось без каких-либо проблем, да и преграда, за которой был спрятан мой дар, с легкостью была уничтожена. Сила целителя заполнила мой организм. Она была во много раз мощнее той, что была у меня до этого момента. Примерно на четверть меньше той мощи, что я получил, выйдя из малого мира мастера Лусио. И это... Это было охренеть, как круто!» «Виктор?» — <связывая> спросила удивленная Ниса, когда я встал с кровати. Сама она спала рядом со мной, держа за руку. «Но как?» «Со мной уже все в порядке». «Спасибо за то, что ждала меня так долго», — сказал я Нисси. «И сделал то, о чем мечтал уже очень долго. Поцеловал ее. Это было просто потрясающе. Но у нас будет еще очень много времени, а сейчас нужно было торопиться. Неизвестно, как надолго во мне задержится вся эта энергия, пока есть возможность необходимо помочь императору». Правда, пришлось ненадолго задержаться, когда резкая боль скрутила мое тело. Диагностика показала, что энергии в теле слишком много, и мои энергоканалы тупо не справляются с ее напором. Пришлось срочно делать каналы шире, и это оказалось дико больно. Но я даже не подал вида, чтобы не пугать Нису. Весь процесс занял несколько минут, которые я просто стоял и не двигался. Ниса что-то мне говорила, а я лишь кивал, даже не разбирая слов. Боль пропала, и я смог выдохнуть с облегчением. Вот теперь можно было и отправляться на помощь императору. Когда вышел из палаты, меня попытались остановить гвардейцы, но одного слова Нисы хватило, чтобы оставили нас в покое. Она попросила срочно позвать Павлова или Вяземского. Пришлось еще пару минут подождать, пока не появился Григорий Константинович. «Сейчас нет времени на разговоры. Срочно отведите меня к императору, пока я могу ему помочь», сказал я первому советнику, который принялся засыпать меня вопросами. Григорий Константинович посмотрел на нису и я отрицательно покачал головой. «Сейчас она не нужна. Моих сил вполне хватит. Я понял, что стало причиной нашего недуга, и попробую помочь императору. Первому человеку в истории рода Сафроновых, кому удалось преодолеть границы рангов. Глупецкий Ангтан даже сам не догадывается, какой подарок преподнес императору. Его яд оказался тем самым катализатором, который позволил случиться подобному. Сейчас я это прекрасно понимаю, полностью разобравшись в работе этого яда. Сейчас мне хватит сил, чтобы не только восстановить энергетический каркас императора, но и помочь ему... Порвать преграду, которая отделяет его от дара. Именно это и было причиной нашей недееспособности на протяжении этих двух месяцев. «Григорий Константинович, что происходит?» спросила перепуганная Велена, когда мы появились в комнате императора. Меня она заметила не сразу, поэтому вздрогнула еще раз, когда я вышел из-за спины Вяземского. «Я исцелю твоего отца. Разыщи пока Илью Валерьевича. Он может мне понадобиться». «А вы, Григорий Константинович, проследите, чтобы никто нам не мешал», — произнес я, окутывая себя силой целителя. Судя по тому, что девушка зажмурилась и прикрыла глаза руками, я был невероятно силен. Княжна хотела еще что-то спросить, но махнула рукой и выбежала из комнаты, начав кричать, чтобы срочно вызвали Павлова. Григорий Константинович не стал ничего говорить и последовал за Веленой, закрыв за собой дверь. Я же подошел к императору, который открыл глаза и смотрел на меня, не в силах пошевелиться или хоть что-то сказать. «Меня зовут Виктор Велесов, и я помогу вам». Сказав это, я коснулся головы императора, и моя сила устремилась в него, сметая все преграды на своем пути. Энергетический каркас императора был в отвратительном состоянии, и если бы не старания ильи Валерьевича уже давно распался бы. Я с легкостью смог различить следы вмешательства Павлова. Он пытался восстановить секцию, удаленную нами вместе с частичкой яда, но все попытки заканчивались провалом. Пусть он и сказал, что смог восстановить повреждения, но это было совсем не так. Илья валерич смог лишь поставить временную заплатку, которая была не в состоянии полноценно заменить утраченный участок. И было это не из-за того, что Павлов делал что-то неправильно, а из-за того, что он был слишком слаб. Как бы странно это ни звучало. Обретя ключ силы, я стал сильнее Ильи Валерьевича. А подпитка из океана познания, которая не прекращалась ни на мгновение, делала разницу между нашими силами по-настоящему огромной. Создав слепок недостающего участка энергетического каркаса, я начал накачивать его силы, постепенно создавая все необходимые связи. Работать с плотью было в сотни раз легче, чем с энергетическими структурами, и поэтому дело шло чертовски медленно. Когда пришел Илья Валерьевич, я только начал создавать проекцию поврежденного участка. Рассказывать целителю, что я делаю, не понадобилось. Наверняка он и сам пытался сделать все то же самое, но и стоять в стороне Павлов не стал. Он присоединился ко мне и начал помогать, делая самую тонкую работу. Все это время Григорий Константинович героически отбивал атаки великой княжны, которая пыталась попасть в комнату к отцу. мысль с Ильей Валерьевичем даже не разговаривали, полностью сосредоточившись на восстановлении энергетической системы императора. Когда удаленный фрагмент был восстановлен, мы принялись за реанимирование остального каркаса. Как ни старался Павлов, но ему не удалось продержать его в идеальном состоянии столь долгий срок. Думаю, еще максимум месяц, и император навсегда бы утратил свой дар. Илья валерич уже был полностью опустошен, а я продолжал работать, даже не ощущая усталости. Следом за энергетическим каркасом необходимо было очистить и энергетические каналы и только после этого запускать всю систему. По сути, совсем плевая задача. Вот только неизвестно было, как отреагируют вновь созданные нами связи. Сам я не стал это делать и доверил все Илье валеричу «У меня совершенно нет опыта в подобных делах, да и как это делать, имеется лишь размытое представление», сказал я Павлову после того, как закончил работу с энергетическими каналами императора. Илья Валерьевич к этому времени уже восстановился, поэтому тут же принялся за дело. Пока мы работали, император находился без сознания, но для того, чтобы запустить энергосистему, необходимо было привести его в чувство». Единственное, на что сейчас был способен Всеволод Первый, это открыть глаза. Но ничего, вот сейчас вернем императору возможность использовать дар, и я исцелю его и от этого недуга. Павлову потребовалось минут десять, чтобы организм императора начал самостоятельно собирать мировую энергию. Это был первый признак того, что все уже в норме. К тому же император сам продемонстрировал, что вновь может пользоваться даром. Потолок, в том месте, куда смотрел император, просто исчез, осыпав нас строительной пылью. Я даже не успел удивиться, как потолок вернулся к своему первоначальному виду. Я видел, как Вилена своей силой только разрушает, а выходит, что она может и созидать. Всеволод Владимирович. Сейчас я помогу вашему организму вернуться в норму. Только сразу предупреждаю, это будет очень больно. Ваше тело не может справиться с резко увеличившимся количеством мировой энергии, что вы теперь можете переработать, и мне необходимо будет расширить ваши энергетические каналы. Я сам прошел через увеличение каналов, поэтому прекрасно знаю, насколько это больно, но сделать это возможно только если вы находитесь в сознании. От чего то я был уверен, что правильно именно так. «Нет, Виктор, это слишком опасно!» Услышав, что я собираюсь делать с императором, выпалил Илья Валерьевич. Целитель бросился ко мне, чтобы оттолкнуть от императора, но было уже слишком поздно. «Если Павлов хочет развиваться в искусстве целительства, то ему просто необходимо откинуть все запреты и двигаться дальше». А расширение каналов было едва ли не самым главным табу в целительстве. И вот снова информация сама собой всплыла в моем разуме. До меня подобную процедуру пытались сделать множество раз. Это могло помочь искусственно увеличить силу любого одаренного, вот только все эти попытки заканчивались одним. Уничтожением энергетических каналов пациентов, и как следствие их полная энергетическая инвалидность. Но те целители не имели возможностей, которые есть у меня. К тому же они пытались работать с каналами человека, который еще не был готов к подобному переходу. Им удавалось расширить энергетические каналы, вот только толку от этого никакого не было. Их тупо нечем было заполнять. Энергии было слишком мало, и она пыталась растянуться на все новое пространство, отчего некоторые каналы оставались вообще без энергии. Это и служило главной причиной их уничтожения. В случае с императором такой проблемы точно не возникнет. Сейчас его организм работал как энергетическая губка, впитывая в себя энергию без остановки. Можно сказать, что энергетическая система Всеволода Первого была полностью обновлена и пыталась как можно быстрее заполнить себя. Сразу после этого большинство из открытых каналов навсегда закроются, а энергия будет восполняться всего через десяток. И пока этого не произошло, я должен действовать. Необходимо было как можно плотнее утрамбовать энергию в каналах, чтобы впоследствии они имели возможность самостоятельного расширения. Это должно будет происходить, как только сила императора будет доходить до предельного уровня. То же самое происходит и у других внеранговых и даренных. Только у них этот процесс длится минимум лет пять. а я помогу императору справиться за несколько часов. Как только энергия была утрамбована по максимуму, я закрыл все энергетические каналы императора. Вот тут и наступил момент чудовищной боли. Энергия не имела возможности свободно циркулировать в энергетической системе императора, как это должно быть. Она распирала его. пыталась разорвать канал и вырваться на свободу, но я позаботился о безопасности императора и укрепил все его каналы своей силой. У энергии просто не было другого выбора, кроме как начать циркулировать в столь стесненных условиях. Сперва это происходило очень медленно, но постепенно энергия начала двигаться быстрее. Процесс был запущен, и теперь я мог с чистой совестью немного отдохнуть. К тому моменту император снова отключился. «Когда он начнется, то сможет вернуться к полноценной жизни», произнес я, садясь рядом с императором. «Как тебе это удалось?» спросил я Валевич, и я решил попробовать ему все объяснить, в любом случае, пока я не собирался уходить. Работать с другим человеком оказалось сотню раз сложнее, чем с самим собой. К тому же мне очень помогло поглощение ключа силы. Не знаю, есть что-то подобное у императора или у кого-нибудь из других перворанговых одаренных. Скорее всего, нет. Иначе людей, перешагнувшись за границы рангов, было бы гораздо больше. Отложил этот вопрос и принялся рассказывать Илье Валерьевичу, что я сделал и как мне это удалось. На удивление рассказ вышел очень длинным. Я опустил всю информацию об океане познания и то, что произошло со мной там, а вот все остальное рассказал. В процессе рассказа всплывало множество информации, которую я сам не знал, она просто появлялась у меня в голове, но благодаря этой информации все сказанное мной не выглядело бредом сумасшедшего. «Сам не знаю...» Но в один момент я просто стал понимать, что необходимо сделать. И даже сейчас, когда я вам все это рассказывал, то большая часть информации для меня самого стала откровением», ответил я задумчивому Илье Валерьевичу. М -м, «Позволишь мне произвести диагностику? Есть одна догадка, которая требует подтверждения», примерно через минуту спросил Павлов. «Я не видел в этом ничего плохого». и дал свое согласие.